Глава десятая После предложения рина Артём передумал ехать в гостиницу и припарковался у ближайшего приличного ресторана. Он ненавидел фастфуд. «Думаю, нужно начать действовать, если мы собираемся сделать это сегодня», сказал он, напряжённо ожидающий ответа девушки. «То есть ты согласен?» недоверчиво спросила Дарина. «Само собой, воробушек», хмыльнулся он. «Пойдём, я дико голоден». Они вышли из автомобиля и направились к входу в ресторан. арина не обращала внимания на устремленные, на неудивленные взгляды прохожих, ведь не каждый день увидишь зареванную невесту в свадебном платье, просто идущую по улице. И он обожал эту ее уверенность в себе. Как только они зашли в здание, к ней подступил хостес, у которого Артем попросил отдельную кабинку, которую их сразу же проводили. «Почему бы тебе не привести себя в порядок в туалете, пока я договариваюсь насчет регистрации?» — спросил он у Дарины, когда они уселись. «Или хочешь выйти за меня в маскировке енота?» На её лице вдруг отразился ужас. «Паспорт!» — воскликнула Ирина. «Я забыла его! Невозможно жениться без паспорта!» «Твою ж мать! Это всё усложняло!» Глупая была затея. Внезапно сдулась девушка. «Это полное сумасшествие, если подумать. Мне просто нужно вернуться, всем всё объяснить и сказать, что я не выйду за Егора из соображений удобства, раз он меня не любит. Плевать на чужое мнение. Пусть сплетничает, сколько влезет. Рена пыталась рассердеться, чтобы подавить свое горе. Он понимал это состояние и тоже использовал гнев, как способ избежать самокопания. Но у воробушка уже не получалось. В ее красивых глазках выступили слезы, туманев взгляд и покатились по щекам тонкими дорожками. А грудь начала трястись от попыток сдерживать рыдания. Арина была в полном раздрае и в конце концов сдалась. Уронила голову на руки и заплакала с таким надрывом, что у него сжалось сердце. Будь Егор сейчас здесь, Артём убил бы его за то, что заставил её чувствовать себя таким образом. Ему было слишком хорошо знакомо это опустошающее чувство собственной ненужности тому, кого любил так сильно. Он не стал ничего предпринимать, понимал, что она оттолкнёт любую попытку утешить её. Поэтому решил действовать. вышел из кабинки, оставив ее одну, и передав встретившейся на пути официантке, чтобы какое-то время не беспокоило их, подкрепив свои слова пятитысячной купюрой. После чего сделал несколько звонков на улице, чтобы выйти на человека, который мог законно поженить их в кратчайшие сроки. Осталось только добыть паспорт Рины, и у него даже была идея, как это сделать. Вернувшись в кабинку, Артем с облегчением увидел, что она больше не плачет, и даже привела себя в порядок. Шикарное свадебное платье, обтягивающее ее сексуальную фигурку, даже не помялось. Растрепанная прическа и были снова в порядке, а лицо, хоть и лишилось всей косметики, все равно было самым красивым. Дарина посмотрела на него смущенно, словно стыдя своих недавних слез, и быстро опустила глаза на меню, которое держала в руках. «Я договорился, чтобы нас расписали», — сказал Артем, присаживаясь рядом с ней. «Как думаешь, я смогу говорить Богдана привезти твой паспорт?» Рина округлила глаза, а потом замялась, не осмеливаясь поднять на него взгляд. «Я...» — неуверенно начала она, облизывая нижнюю губку тем самым отвлекая его. «Я не всё тебе сказала. Когда я услышала разговор Глеба и Егора, я вернулась в комнату невесты. Я была так зла, что решила сразу же уехать. Уже взяла свою сумку и направилась к выходу, когда поняла, что не могу уйти просто так. И я... Ну, в общем, я написала записку». Написала, что не могу выйти замуж, потому что не люблю его, а люблю тебя. Не смогла придумать ничего лучшего, просто вспомнила о том, что ты сказал утром, и решила этим воспользоваться. Я не собиралась тебя искать и просить ехать со мной. Это получилось случайно. Я даже не подумала, что кто-то может расспросить тебя после моего отъезда и узнать правду. Я вообще ни о чем не могла думать в тот момент, кроме... В общем, я была не в себе. Все, наверное, думают, что мы вместе сбежали, и Богдан тоже. Артём чуть не рассмеялся на эту исповедь, хотя ничего смешного в этом не было. Дарина плела паутина, в которой сама могла запутаться, но с тех пор, как он понял, что она не выйдет за Егора, его наполняла такая лёгкость и счастье, что все остальные проблемы казались неважными и не стоящими выйденного яйца. Главное, он мог получить своего воробушка. Остальное — мелочи, с которыми он разберётся позднее. «Твой брат может нам помочь, если ты расскажешь ему правду, не вовлекая родителей». Артём плохо знал Богдана. Они редко пересекались, и обычно это происходило в больших компаниях. Но ему казалось, что они близки и он из тех мужчин, что заботятся о семье. «Он убьёт Егора», — вздохнула девушка. «И ни за что не разрешит нам пожениться. Просто вырубит тебя, а меня увезёт и запрёт, чтобы не делала глупостей». «Думаешь, я не смогу справиться с твоим братом?» «Он действующий чемпион UFC», — скептически заметила она. «Ты серьезно думаешь, что выстоишь против Богдана?» «Даже в все есть правила усмехнулся Артём. И «Я учился драться в Шанхае, у одного из самых дорогих наставников в мире, после того, как нас с Егором чуть не убили во время путешествия по стране. Спасибо связям Льва Огнева. Могу вырубить человека, не прилагая к этому особых усилий, но с твоим братом мы драться не будем. Мне всё-таки нужно завоевать расположение твоей семьи, раз уж я стану их зятем». При упоминании Егора Рина снова ожесточилась, и он сделал пометку в голове избегать упоминания о нем, что было непросто, потому что Огнев был значительной частью его жизни. Артем все еще был зол на него, но это не умаляло его печали о разрушенной многолетней дружбе, дарина Рина стоило того. По прошествии стольких лет он был уверен, что не пожалеет, потому что не было ничего важнее. Он собирался, наконец, сделать ее своей женой. Нужно было только придумать способ сделать это как можно быстрее, пока она не передумала. А это могло случиться. Ведь на данный момент ею двигало только злость и желание отомстить. После позднего обеда, во время которого просчитывал в уме все варианты, Артём все же нашел выход. В течение двух часов они сделали Ирине новый паспорт взамен утерянного и поехали прямиком в ЗАГС. Пришлось наведаться к банкомату, чтобы заплатить наличными немаленькую такую сумму за их срочную свадьбу. Приятная женщина лет сорока была чрезвычайно любезна, показывая им, где расписаться, и настучиво предлагала провести церемонию по всем правилам. Дарина категорически отказалась от нее. «Я просто хочу быстрее закончить и уйти». Отрезала она шокированную женщину. Артём не возражал бы против традиционного поцелуя, но видя в каком настроении находится Ирина, не стал шутить на эту тему. Её гнев он предпочитал слезам и горю. К тому же его воробышек становился дикосексуальным, когда злился. Когда они наконец стали мужем и женой в глазах Ирины, он увидел такое загнанное выражение, что на ощутил укол вины, но подавил проснувшуюся совесть. Да, он понимал, что она пожалеет об этом. Артём воспользовался её состоянием, зная, что, начав трезво мыслить, она откинет эту безумную идею с местью и свадьбой. К счастью, теперь было поздно. Взяв за руку, он повел её на выход и усадил в машину. «Куда теперь?» — спросила девушка, глядя на него с растерянностью. Видимо, она ещё не думала, что будет после свадьбы. «Я планировал уехать в Питер сегодня», — сказал Артём. «Хочешь со мной?» Она окинула его долгим и напряжённым взглядом, будто пытаясь понять, о чём он думает, и согласно кивнула. «Давай, идти мне всё равно некуда». Артём тут же залез в приложение, чтобы купить ей билет, но, как назло, свободных мест больше не оказалось, а его собственный билет оказался аннулирован. «Что за чёрт?» «Папа». «Ну, конечно». Он надрывал телефон Артёма с самого утра. Наверняка решил отрезать пути отступления, пока он не поговорит с ним. «Так, сегодня улететь не сможем», — сказал он Риня. «Поедем-ка ко мне. Я решил сдать квартиру, но новые жильцы переедут только через неделю. Если Егора придет, то просто не откроем дверь. Думаю, это лучше, чем ехать в гостиницу». «Мне все равно», — ответила она. По дороге домой Артём решил всё-таки поговорить с отцом. Он, конечно, не боялся отвечать и был готов к последствиям своих действий, но в приоритете было поскорее жениться на воробушке. Теперь, когда эта задача была решена, мужчина был готов разбираться со всем остальным. Он припарковался на своём месте и помог Рине выйти из машины. Фату она сняла ещё при замене паспорта, да так и оставила её там. Но платье с длинным шлейфом всё равно создавало трудности при передвижении. Они зашли в дом и поднялись на его этаж. Открывая дверь квартиры, Артём пропустил её вперёд и включил освещение. «Я бы хотела принять душ», — сразу заявила Дарина. «У тебя есть здесь какая-нибудь одежда?» «Чёрт». Он тут же представил её в своём душ, обнажённую, мокрую, со стекающей по светлой коже пены «Ну, здравствуй, стояк. Давно тебя не было. Аж целый час». «Тихонов!» — щёлкнула она пальцем перед его лицом. «В сумке есть». Отмерев и прочистив горло, сказал он, догадался захватить с собой сумку из багажника. Положив её на пол, тут же в холле Артём достал одну из своих футболок и протянул ей вместе шортами для занятий спортом. «Надеюсь, ты помнишь, где ванная?» Дарина не раз бывала в этой квартире с Егором и могла чувствовать себя свободно. Кивнув, она отправилась в сторону нужной двери, а он пошёл в гостиную. Артём почти не удивился, увидев сидящего на своём диване отца. «Привет, пап!» – вздохнул он, устал присаживаясь на кресло напротив. «Здравствуй, сын!» – спокойно поздоровался отец, откладывая в сторону свой телефон. «Ты один?» «С Дариной!» «Она в душе!» Его отец все еще был в костюме, который надевал на свадьбу. Только пиджак снял и закатал рукава рубашки, обнажая шрамы. У Игната Тихонова было много шрамов, в том числе и на лице, и он никогда не стеснялся их. Временами Артему казалось, что папа наслаждается производимым им впечатлением. У него была тяжёлая энергетика, и это было заметно уже при первой встрече, заставляя людей нервничать. «Ты уверен, что эта девушка не сбежит от тебя обратно к Егору?» Сразу взял бока за рога отец. «Очень неумно разрушать дружбу с таким человеком. Не сбежит», — уверенно ответил Артём. «Я ждал пять лет. Сегодня мы с Риной поженились, и разводиться я не планирую». Папа внезапно рассмеялся. «Ты больше похож на меня, чем я думал. Я уже устал наблюдать, как ты сохнешь по этой девочке, словно нерешительный школьник. Думал, так и упустишь её, уехав наматывать сопли на кулак в Питер». «Ты никогда не делился со мной этими мыслями?» усмехнулся Артём, не зная, как реагировать на его слова. «Они с отцом не говорили о личном. Не такие у них были отношения». «А о чём тут говорить?» удивился тот. «Ты, мужчина, должен сам принимать решения, касающиеся своей личной жизни, без чьих-либо подсказок и советов. Конечно, красть чужую невесту — не самый честный поступок, но, откровенно говоря, не все ли равно, если в итоге ты получил то, чего хотел. Поздравляй со свадьбой, артём Надеюсь, ты, наконец, будешь счастлив». «Сейчас на вас со всех сторон польется грязь. Но попытайся выйти из создавшейся ситуации достойно и как можно меньше компрометируй ее. В качестве свадебного подарка я отправлю вас в одно чудное местечко в медовый месяц. А дела в Питере пока оставим на заместителя. Как только все немного уляжется и вы вернетесь, займешься налаживанием своей жизни там. И ради бога, отвечай уже на звонки. Твоя мать с ума сходит от беспокойства». Артем в который раз поблагодарил бога за такого отца. «Никаких тебе нотаций, одна поддержка». И так было всегда. Папа хоть и воспитывал его строго как мальчика, но всегда оставался на его стороне, что бы ни случилось. Кто-то скажет, что это эгоистично и неправильно, но он так не считал. Отец всегда говорил, что люди не должны заставлять тебя стыдиться своих желаний. «Если ты можешь получить то, что хочешь, и что сделает тебя счастливым, почему тебя должны останавливать норму морали?» Артём считал так же. Только в случае с Егором и Дариной он решил самустраниться, но в итоге всё равно получил её. Судьба была к нему благосклонна. «Спасибо, пап!» — поблагодарил он отца. «Маме я позвоню. Как раз хотел разобраться со всеми, раз уж этот день позади. Зная её, разговор займет немало времени, так что лучше сделать это один на один». «Это уж точно. Готовься к длинной лекции, сынок!» — хмыльнулся папа, вставая на ноги. «Думаю, будет лучше, если я уйду до появления твоей благоверной. Представишь нас друг другу официально, когда вернётесь из медового месяца». Подробности я выслал на почту. Он направился к выходу, и Артём проводил его, запирая за ним дверь, а потом осторожно подошёл к двери в ванну и прислушался. За ней раздавался шум воды и отчаянные женские рыдания.